окраина сферы цивилизации, пиратские точки выхода из-под пространства. Июнь 2019 года. Время че плюс 8 часов. У беспланетной звезды в пиратской точке выхода висел прыжковый корабль странных очертаний. Когда-то он был обычным звездным работягой, каких много в сфере цивилизации. Судьба его складывалась вполне обычно до того момента, как его хозяева нарвались в одном из пиратских рейдов на периферии Жители планеты, недовольные набегами, сумели захватить корабль и пустить команду на удобрение. Очертания корабля для постороннего наблюдателя казались необычными – сплошные ломаные линии. Материал же не отражал свет звезд и не отбрасывал бликов. Единственным исключением стал стандартный шаттл «Гепард», пришвартованный к стыковочному узлу. Необычный внешний вид объяснялся попыткой снизить уязвимость корабля в пространстве. уязвимость вытекавшую из способов исполнения заряда батарей зависимость джамперов от стартовых точек и громадных хрупких парусов источников пополнения энергии космических странников означало что ни один корабль не мог улететь далеко от точки где он вошел в планетарную систему эти паруса приходилось развеверртывать на значительные периоды времени чтобы впитать энергию необходимую для следующего прыжка а пыль и метеоритные осколки, засорявшие орбитальную плоскость любой звезды, могли и задрать парус за несколько перелетов. Кроме того, в недружественной системе странника мог ждать теплый прием. Нет, его бы не уничтожили, а скорее попытались захватить с минимальными повреждениями. Шаттл или атмосферно-космический истребитель легко догонит прыжковый корабль и объяснит, кто в доме хозяин. Звездные корабли, находящиеся в стартовой точке, едва могут маневрировать, любое резкое ускорение исказит, а затем порвет парус. Уйти не накопив заряд, джампер не может, и его относительно легко прибрать к рукам. Чтобы увеличить шансы на выживание в недружественном космосе, новые хозяева корабля покрыли его плитами из рассеивающих и частично поглощающих излучение материалов, дополнительно оснастив термоядерным устройством самоликвидации. Так, на всякий случай. Странник медленно сворачивал парус. По внутренней связи сразу же прошел сигнал о 30-минутной готовности. «Тридцатиминутная 30 готовность. Всем занять свои места». Девушка чертыхнулась и метнулась к шкафчику. Открыв дверцу, быстро вытащила содержимое, начала скидывать с себя повседневную форму. Полностью раздевшись, залезла в скорлупу боевой брони. С легким шлепком полужесткий скафандр загерметизировал швы. Негромкий щелчок сигнализировал о том, что бронепластины прикрыли спину. Еще раз вдохнув, Има убрала форму в шкаф и выбежала в коридор. За 20 минут до прыжка коридоры шаттла наполнились топотом сотни ног. Девушки в таких же, как у нее, боевых скафандрах бежали к десантному отсеку. Магнитные подошвы с легким стуком отрывались от металлической палубы. Через несколько минут все они оказались возле боевых машин. Некоторые проскальзывали в десантный отсек, сжимая винтовки. Спустя считанные секунды беготня в отсеке закончилась. Девушки привычно расположились в десантных отсеках своих машин, пристегнули ремни и закрепили личное оружие в зажимах. Пилоты истребителей не спеша заканчивали проверку. Сигнал прозвучал в последний раз. Вслед за этим двигатель корабля создал смещающее поле вокруг джампера После того, как оно стабилизировалось, корабль мгновенно перенесся к своей цели на расстояние чуть большее, чем в шести световых годах от одинокой звезды, оставив после себя бледно-голубую вспышку до да гравитационные возмущения и электромагнитный шум. Корабль появился в точке назначения. По внутренней связи странника пошел обратный отсчет до расстыковки. Удерживающие шаттл-захваты разошлись, и он, дрогнув, отделился от стыковочного узла. Почти сразу же Гепард с максимальным ускорением направился к видневшейся вдали планете. Как только шаттл отошел на безопасное расстояние, странник снова растворился в бледно-голубой вспышке. Сразу после обработки поступивших данных стало ясно, что они не успели до начала заварушки. На экранах, несмотря на расстояние, были видны несколько кораблей-захватчиков. Командир шаттла скривилась, как от зубной боли. Руки автоматически набрали код боевой тревоги. беззвучно шепча молитву многоликой. Когда шаттл вышел на расчетный курс и скорость, пилоты отключили маршевые двигатели. Гепард вошел в атмосферу заимки под довольно большим углом, почти сразу окутавшись плазменным облаком. Пилоты активно работали тягой двигателей, гася чудовищную скорость. Челнок испытывал сильную вибрацию и тряску. Несмотря на солидный возраст аппарата и сильные перегрузки, ничего не отвалилось. Пилот решил подстраховаться и врубил тягу на полную катушку. Всех сильно вдавило в противоперегрузочные кресла и затрясло мелкой дрожью. Има выругалась при себя, сил с трудом хватало, чтобы сделать вдох. Немного темнело в глазах и шумело в голове. Внезапно все закончилось. Снизившись до высоты в 15 километров, командир открыла двери десантного отсека, и вниз посыпалась боевая техника. Десантные капсулы успешно покинули шаттл. На высоте одного километра заработали тормозные двигатели, гася скорость. Несильный удар о землю и коконы раскрываются по швам, выпуская свое содержимое на волю. Не успели рассеяться клубы пыли и дыма, поднятые приземлившейся техникой, а машины, разбросанные по площади в несколько километров, уже двинулись к центру поляны, образовавшейся в результате активных вырубок леса. Десант шел к точке сбора. Сидя в ветре, има любовалась необычной природой нового мира. Растительный мир планеты вызывал противоречивые чувства. С одной стороны – восторг, а с другой – размеры местных растений просто ужасали. Сканер, направленный из любопытства на небольшое деревце, показал, что его размеры превышают 50 метров. Вдобавок, има до сих пор не смогла привыкнуть к новой броне. Чувствительность рук просто изумительная. Пальцы ощущают каждый выступ и шероховатость деталей. Практически без сопротивления выскочив из набедренного крепления – В руках девушки оказался автоматический пистолет. Повертев в руках массивную смертоносную игрушку, она переключилась на канал общей связи. Мы выставили разведчиков вдоль дороги. Все чисто. Инфракрасное сканирование и сканирование движения. Все чисто. Хорошо. Похоже, нам удалось высадиться незамеченными. Начинайте движение в сторону маяка. Легкие транспортные платформы спрятались в центре колонны, спереди и сзади разместились разведывательные машины, по бокам – тяжелые боевые машины с десантом. встречи с ними грозила большими неприятностями для противника. В отличие от относительно слабо слабозащищенных и вооруженных транспортеров сферы цивилизации, эта техника не уступала по бронированию и вооружению гусеничным танкам, таким как ехидна, сочетая с мощной броней подвижность и скорость легких платформ. На взгляд стороннего наблюдателя, доведись таковому подглядывать за колонной, машины показались бы странными. Башни казались слишком мелкими для людей, обводы корпуса – непривычными. Ход практически бесшумный и необыкновенно плавный. При движении колонны слышался лишь свист воздуха и шелест листвы и мусора. К этому добавлялся сюрреалистический камуфляж. Но огромные деревья неплохо скрывали технику от любопытного взгляда сверху.